Венгрия и Галиция, являясь частями Австрийской империи, вместе с ней оставались вне таможенного союза. Распределение таможенных доходов было бы в ущерб Германии даже тогда, когда цифры говорили бы как будто о том же применительно к Австрии. Цислейтания и еще более транслейтания живут почти исключительно своими собственными, а не привозными продуктами. Цислейтания – австрийские земли к северу от реки Лейты, в широком смысле, собственно, Австрия. Транслитания австрийские земли к югу от реки Лейты, в широком смысле, Венгрия, подвластная тогда Австрии. Кроме того, я в то время вообще не питал, да и теперь еще подчас не питаю особого доверия к мелким чиновникам не немецкого происхождения, ни на Востоке. Единственный секретарь нашей миссии в Вене встретил меня с неудовольствием, по той причине, что не он был назначен поверенным в делах, и обратился в Берлин с прошением об отпуске. Министр отказал ему в этом, я же сразу же отпустил его. Вот почему мне пришлось обратиться к моему давнишнему приятелю, ганноверскому посланнику графу Адольфу Платтену, с тем, чтобы он представил меня министром и ввел в дипломатическое общество. В доверительной беседе он спросил меня однажды, считаю ли и я себя намеченным в преемнике Монтефелю. Я ответил, что пока это не входит в мои расчеты. Но я полагаю, что король думает сделать меня со временем своим министром, и, видимо, подготовляет меня к этому. почему и возложил на меня данную чрезвычайную миссию в Австрии. Я же хотел бы прослужить еще лет десять посланником во Франкфурте или при различных дворах с тем, чтобы повидать свет. Затем лет десять охотно нес бы службу министра, по возможности со славой, а уж потом, поселившись в имении, размышлял бы о пережитом и, по примеру, старика дяди, живущего в Темплине, близ Потсдома, занимался бы прививкой плодовых деревьев. Этот шутливый разговор был передан фон платаном в Ганновер, дошел до сведения генерального директора налогового управления Кленце, который вел в то время переговоры с Монтефелем по таможенным вопросам и в моем лице ненавидел Юнкера в либерально бюрократическом понимании слова. Он поспешил передать Монтефелю данные Платоновского донесения, искаженные в том смысле, будто я стараюсь подкопаться под Монтефеля. По возвращении из Вены в Берлин 8 июля, Я почувствовал по некоторым внешним признакам последствия этих наветов. Проявлялось это в более холодном отношении ко мне моего начальника, не приглашавшего меня более останавливаться у него во время моих наездов в Берлин. Были взяты под подозрения и мои дружеские отношения к генералу фон Герлуху. Выздоровление графа Арнима позволило мне уехать из Вены и побудило короля воздержаться пока от своего намерения назначить меня преемником Арнима. Но если бы граф и не выздоровел, я неохотно занял бы его место, ибо уже тогда у меня было такое чувство, что мой образ действий во Франкфурте превратил меня в лицо неприемлемое в Вене. Я опасался, что со мной будут продолжать обходиться там как с элементом враждебным, будут затруднять мне мою службу и постараются уронить меня во мнении берлинского двора, а достигнуть этого путем переписки между дворами было бы еще легче, если бы я остался в Вене, нежели при моем возвращении во Франкфурт. Мне припоминаются беседы о Вене, которые я впоследствии имел с глазу на глаз с королем во время продолжительных поездок по железной дороге. Я занимал тогда такую позицию. Если Ваше Величество прикажете, я поеду туда, но не по доброй воле. Я уже навлек на себя недоброжелательство австрийского двора во Франкфурте на службе Вашего Величества, и если бы я получил назначение посланником в Вену, то у меня было бы такое чувство, что я выдан моим врагам. Каждое правительство с легкостью может повредить каждому аккредитованному при нем посланнику и пошатнуть его положение, прибегая к тем средствам, какие пускает вход австрийская политика в Германии.